Глава 54 «Тея, Тея, очнись!» Голос Ламберта звучит расплывчато и нечетко. Он трясет мое тело. Веки начинают дрожать, и я приоткрываю глаза. «Тея, смотри на меня!» «Вот так!» «Умница!» По щекам снова текут слезы, Только теперь я плачу безмолвно, вздрагивая в руках доктора. Помню звук выстрела, помню, как он оглушил меня, как я рванула в холл по обитому стеклу. Я не чувствовала боли, я просто бежала за сердцем. Оно колотилось и рвалось к Нейту. Помню, как взвыло, как холл пронзил мой душераздирающий крик, когда я увидела Нейта. Он лежал и не двигался там, у входа, на полу. Лежал и не подавал признаков жизни. Он весь был в крови, в луже, которая сочилась из его тела. Помню тот омерзительный запах крови, как он проедал меня насквозь, как пропитал стены дома и мои легкие. Навсегда. Четко помню ее, стоящую в дверном проеме с Глоком в руках. Примечание. Глок — австрийский пистолет, разработанный фирмой Глок. Она оцепенела от страха и смотрела Нейту в глаза, которые уже потухли. Потом вой сирен. Он охватил весь дом и сводил с ума. Бесконечное количество людей в форме. Они бегали туда-обратно. Носились по дому, как саранча. Что-то говорили, кричали. Помню, как обезумела я. Врачи пытались увести Нейта, а я рвалась следом и бросалась на них. Дралась с полицейскими, которые пытались меня удержать. Я свихнулась от горя. Не позволяла скорой помощи забрать его тело. Потом я набросилась на нее. Помню свои руки вокруг ее шеи. Помню, с какой силой давила, пыталась задушить ее. Я хотела, чтобы эта сука сдохла. Я давила и давила, пока меня не оттащили полицейские. А она даже не сопротивлялась. Даже когда закатывались ее глаза, я помню их. Она готова была умереть от моих рук. Вся боль, стертая из памяти, вернулась. Всё горе, вырезанное из сердца, как злокачественная опухоль, дало метастазы. Все восстановилось. И мое желание умереть рядом с Нейтом тоже. «Ты вспомни, что я тебе говорил?» «Ламберт рядом и держит меня за плечи». «Не замыкайся. Говори со мной». Все, что у тебя в голове, все, что угодно. Только говори, не молчи. Голос Ламберта звучит сквозь стенки пузыря, а я внутри, и доктор не может достучаться. Тея, прошу, скажи хоть слово. Ты должна бороться. Ради себя и своих близких. Ради Нейта, Тея. Ты нужна ему? Нейта больше нет. Она забрала его. Она лишила меня его. Мне не незачем больше бороться. Я больше не хочу. «Тея, Нейт жив. Он в тяжелом состоянии, но он жив». «Нет». Чувствую пол под ногами. В руках появляется сила. Я сжимаю воротник рубашки Ламберта и смотрю ему в глаза. «Нет». Мотаю головой. «Я видела. Я слышала. Его сердце не билось. Вы лжете. Зачем вы лжете мне?» Из последних сил повышаю тон. «Ты сама видела его в больничной палате. Вспомни». Мне не зачем тебя лгать. Выпускаю из хватки белый воротник. Руки падают вниз. Не могу поверить. Я видела его мертвое тело, видела своими глазами, видела кровь. Клянусь, он не дышал. Нет-нет-нет, бормочу, слабо отмахиваясь от рук Ламберта. Ты он все еще жив, но до сих пор не пришел в себя с той ночи. Я пытаюсь встать, но ноги не слушаются. Они слишком слабые, и я снова падаю. Но Ламберт придерживает меня. Упираюсь в стену плечом, сердце грохотом отбивается в ушах. Меня лихорадит. Ощущение такое, будто из головы вынули карту памяти, а потом резко засадили обратно. Мозг перегружен. Ошибка системы. Извлеките карту, кто-нибудь, пожалуйста. Мне больно. Обхватываю голову ладонями и сдавливаю виски. Стискиваю зубы. Чувствую, как пульсирует каждый нерв. Как бьет током под кожей. В сознании лишь одна четкая мысль. Я должна сейчас же увидеть его. «Мне нужно к Нейту», — шепчу, не узнавая собственный голос. «Не сегодня. Ты слишком вымотана. Тебе нужно отдохнуть». «Я должна быть рядом с ним». «Понимаю, но мы не можем так рисковать. Есть вероятность, что ты снова вернешься к стадии отрицания, когда увидишь его. И вся наша работа будет проделана зря. Ты должна это понимать». «Хотите сказать, что каждый раз все заканчивалось именно так? И на утро после встречи с Нейтом я ничего не помнила?» «Не совсем. Ты ни разу не вспоминала подробностей той ночи. Ты просто не верила, что Нейт в реанимации. И когда видела его, у тебя каждый раз случался нервный срыв. А после него мы начинали снова. Мы не теряли надежду на реабилитацию. Я не терял Тея. Я верил, что однажды ты сможешь принять правду и смириться с ней». «Тогда какого черта не позволяете мне быть рядом с мужем сейчас?» Прикрикиваю. Черт возьми, я обязана оказаться там, рядом с Нейтом. Чего бы мне это ни стоило. Я больше не забуду. Я выдержу». «У меня нет гарантии, что история не повторится. Да, твоя память восстановилась полностью. Да, ты вспомнила все, даже переломный момент. Но я не могу быть уверен, Тея. Риск слишком велик. Нужно возвращаться постепенно, понимаешь?» На сегодня достаточно. Ты можешь не выдержать. Да к черту ваши опасения, к черту гарантии. Вы сами сказали, что я могу уйти в любую минуту, когда посчитаю, что готова. Так вот, я готова, как никогда готова. Даже если я не смогу пойти, я поползу. Поползу на коленях до больничной койки, лишь бы быть рядом с Нейтом. Ты и я обещал проинформировать твою мать о последнем этапе восстановления. Делайте, что хотите, только позвольте увидеть его. Последнее, что помню, как доктор Ламберт усаживает меня в машину. Потом отключаюсь. Не знаю, как долго мы ехали и сколько я проспала, но моментально прихожу в себя, как только машина тормозит в больнице. Как ты себя чувствуешь? Ламберт взволнованно оглядывает мое лицо. В состоянии, чтобы увидеть Нейта. Скорее, пожалуйста. Ламберт колеблется. Его губы сомкнуты в узкую полоску. Он прикусывает нижнюю и твердо заявляет. Пойдем. Мои ноги дрожат. Дрожит и сердце, но я выносливо следую за доктором. Не отстаю ни на шаг. Мы надеваем белые халаты и бахилы и проходим в отделение больницы. Ощущаю, как с каждым шагом все выше подпрыгивает сердце. Оно вот-вот выскочит из груди. Оно чувствует хозяин рядом, и я будто иду на его зов. Я бы нашла ту самую палату даже без помощи Ламберта. Сердце бы привело. Не замечаю, как снова начинаю плакать. Слезы льются по щекам, размывая силуэт Нейта, подключенные к десятку монотонно пикающих аппаратов. Ноги сами несут меня койки, и я падаю на колени, цепляясь трясущимися руками за поручень. Нащупываю его кисть, она такая холодная. «О, Господи!» Тихо всхлипываю и сжимаю ледяную руку. «Нейт, любимый, я здесь, я больше никуда не уйду, слышишь? Я не оставлю тебя ни на секунду. На меня накатывает истерика, и я не могу прекратить реветь. Ты обещал, ты обещал мне, Фостер, что будешь делать меня самой счастливой, пока бьется твое сердце. А оно бьется. Я слышу, Нейт, как оно все еще бьется в твоей груди. Трясусь у кровати, крепче впиваясь в его пальцы. Поэтому вернись ко мне, пожалуйста. Шепчу. Прошу, вернись. Теплая ладонь Ламберта прикасается к моей сгорбленной спине между лопаток. Я стараюсь держаться, стараюсь усмирить слезы, когда аккуратно дотрагиваюсь губами до неподвижной руки Нейта. Но ничего не получается. Горячие слезы текут и тают на губах. Как долго он здесь, доктор? Голос настолько ослаб, что я едва его слышу. Около двух месяцев. Два месяца. Крепко зажмуриваюсь и упираюсь лбом в холодную кисть Нейта. Я должна была быть с ним каждый день каждой недели, каждого месяца». «Ты это не могла. Не вини себя. Тебе самой нужна была помощь». «Я больше не оставлю его. Медленно поднимаюсь с пола и сажусь на стул возле кушетки. Не могу оторвать взгляд от Натаниэля. Кажется, он просто глубоко спит. Веки прикрыты, а под ними мои любимые голубые глаза, в которые я влюбилась в нашу первую встречу. Помню, как смотрела в зеркало заднего вида, как поймала его взгляд». Уже тогда я знала, что пропала. Спастись было невозможно. Я потонула уже тогда, как только села в его машину. Как же хочется снова увидеть его глаза. Ощутить на себе этот взгляд, как раньше, который пробирает до глубины души. Почему он не приходит в себя? Шепчу, боясь причинить Нейту боль даже своим тоном. Этот вопрос сейчас решают лучшие врачи. Но ответа пока нет. Натаниэль в стабильном состоянии, но оно не улучшается. «Поверь, Тэя, специалисты делают все возможное». «Верю». Аккуратно касаюсь лица Нейта. Оно безмятежное и такое красивое. Веду пальцами вдоль колючего подбородка к острым скулам. Щеки впали, он сильно похудел. Я невольно зажмуриваюсь, чувствуя, что глаза опять мокрые. «Нейт, вернись ко мне. Умоляю, вернись». Тихо повторяю одну и ту же фразу, как молитву. «Вернись». «Ты нужен мне. Пожалуйста». Не знаю, как долго я молила, пока не провалилась в сон. Нейт не ответил. «Тея, милая, проснись». Нежный женский голос возвращает меня в реальность. «Мама?» — потираю разлипающиеся глаза. «Да, милая, это я. Как ты здесь оказалась?» Оглядываю палату и убеждаю, что нахожусь рядом с Нейтом. Я ничего не забыла. Я примчалась, как только доктор Ламберт сообщил о твоем прогрессе. Я так рада, что ты поправилась, девочка моя. Мама крепко обнимает меня и не сдерживает слез. Чувствую, как за долгое время по телу разливается тепло. Вот бы согреть им и Нейта. Как я могла забыть? Как могла допустить? Почему не была рядом? Как могла оставить его одного в таком состоянии? Я ведь так нужна ему, мам. Особенно сейчас. А я... Снова плачу. Оказывается, выплакано еще не все. Слезы не закончились, а боль не утихла. Сердце по-прежнему ноет. Тише, милая. Все наладится. Теперь ты рядом. Все будет хорошо. Нейт очень сильный. Он выжил. Он перенес сложнейшую операцию и справился. Осталось дело за малым. Он точно почувствует твое присутствие и придет в себя. Вот увидишь. Только верь. Знаю. Он сможет. Я больше ни за что не оставлю его в одиночестве. Он не был один. За ним приглядывала Эйфи. Эйфи? Отстраняюсь от мамы и пораженно смотрю на нее. Это шутка. Она не выносит Нейта. Вот как? Никогда бы не подумала. Она так усердно ухаживала за ним. Командовала его служащими. Честно, я даже подумала, не было ли у них ничего. Ну, знаешь, больше дружбы. Господи, да там даже дружбы никогда не было. Только лютая ненависть со стороны Эф. «Пришлось потерпеть», — за спиной мамы раздается голос подруги. «Кто-то ведь должен был исполнять твои обязанности на время твоего отсутствия. Например, не подпускать к Нейту его придурка дядю и надоедливых папарацци. Знала бы ты, как они задолбали». «Эф», — бросаюсь к подруге, — «поверить не могу». «А я не могу поверить, что ты чуть не свела меня с ума во второй раз. Я посидела». «На моем лице появились морщины. Ты должна мне поход к визажисту, ясно?» Эфи кидается мне на шею и сжимает в объятиях. «Не представляешь, как напугала меня! Как вы оба напугали меня, идиоты!» Начинает реветь Эфи, уткнувшись в моё плечо. Больше никто из нас не произносит ни слова. Эмоции зашкаливают, а слезы унимались слишком долго, чтобы теперь оставаться внутри. «Во мне откуда-то появляются силы. И каждый день я верю, что Нейт однажды почувствует это и откроет глаза. Я молюсь о его возвращении. Не отхожу от больничной койки. Не теряю надежды. В какой-то момент слезы иссохли, их просто больше не стало. И теперь у меня получается даже спокойно говорить с Нейтом. Не плачу, даже когда касаюсь его лица и прикрытых глаз. Доктор Ламберт продолжает навещать меня. Он все еще переживает о моем эмоциональном состоянии и периодически заглядывает в палату Нейта. Не устаю уверять его, что я стабильна и больше не сдамся. Каждый вечер я делюсь с Нейтом нашими общими воспоминаниями. Ласкаю его холодные руки, сплетаю наши пальцы, убеждаю себя, что он все слышит. Помнишь, как эти похотливые пальцы мучили меня на заднем сиденье твоей машины? Когда Фил в любую секунду мог обернуться и застукать нас. Но тебя это, конечно, мало волновало, извращенец Натаниэль Фостер. Ты всегда был плохим парнем и не соблюдал правила приличия. Закусываю губу и вспоминаю, как его руки касались меня. Как скользили под подол красного платья, как издевались надо мной, а я сдерживала стоны. Боже, мне было так стыдно. И так не хотелось, чтобы на это останавливался. Тебе нравится ставить меня в неловкие положения, верно? Признайся, Фостер. Ты приходишь от этого в восторг. Усмехаюсь. Как подумаю, сколько у нас их было. Не сосчитать. Новогодний маскарад Фостра, помнишь? Это был не корпоративный вечер, а какой-то ужас. Я готова была сгореть от стыда. Хотя должна признаться, что буду скучать по тем шикарным банкетам. По твоему образу на них. Блин, ты выглядишь чертовски сексуально в этих смокингах, знаешь? Конечно, знаешь. Еще бы ты не знал. И наверняка знал, как я пожирала тебя взглядом. Да, черт возьми, я сгорала от желания. Смотрела на тебя и едва сдерживалась, чтобы не накинуться. О, да, Нейт, ты точно это знал. Поэтому всегда так умело пользовался моей слабостью. Ты всегда знал, что оказываешь на меня особое воздействие. И, да, признаю, я с самого начала знала, что ты особенный. Я почувствовала это сразу, как только поймала твой взгляд в зеркале заднего вида. «В твоем Мерседесе, помнишь?» «Уже тогда я пропала, Нейт. Навсегда потерялась в твоих глазах». Слабо улыбаюсь и скольжу взглядом по его спокойному лицу. Глаза закрыты, как прежде, как закрылись три месяца назад. Делаю вдох, чтобы продолжить. Воспоминаний так много, а говорить становится все сложнее. «Нейт, я скучаю. На мгновение зажмуриваю, чтобы не заплакать». Но поздно, слезы уже катятся по щекам. Невозможно, скучаю по тебе каждый день. Шмыгаю носом и подтираю глаза. Прости, я обещала больше не плакать. Обещала быть сильной для тебя. Голос дрожит. Ты столько раз меня спасал, и я знаю, что запретила тебе это делать. Но, пожалуйста, пожалуйста, Нейт, спаси меня еще раз. Я не могу без тебя. Я не хочу. Я так же, как и ты, уже не умею иначе. «Умоляю, спаси меня. Даже если ты просто двинешь пальцем, считается. Мне хватит даже этого». Схлипываю и замолкаю, перекручивая обручальное кольцо на его пальце. «Ладно, прости. Что-то я совсем расклеилась к ночи. Давай поговорим о чем-нибудь более веселом». Встаю со стула и подхожу к окну. За занавеской все та же беззаботная жизнь. Все тот же город, усыпанный тысячами далеких огней. Мы с Нейтом светились ярче. Чикаго все чем. Хотела бы я попросить у него взаймы еще стойкости. Чувствую, что сдаю позиции. Уже сентябрь и осень наступает решительно. Отбивается от последних летних попыток подарить людям еще тепла. А оно так необходимо нам. Уже который день осень не устает насылать дожди. Капли барабанят по окнам больницы, но не приносят умиротворения. А ведь раньше я любила дождь. Больше не люблю. Такие дни нагоняют еще больше тоски, а сердце особенно сильно болит. Кажется, сегодня я не усну. Тяжело вздыхаю и устремляю взгляд в вглубь городских высоток, к мерцающим огням непоколебимого Чикаго. Там, как всегда, бурлит жизнь. Надо бы и мне отвлечься. Готов поспорить, вид из нашего пентхауса в разы лучше. Так что ты только зря теряешь минуты, которые могла бы провести рядом с любимым мужем. Я застываю. Сердце замирает вместе со мной. Боюсь пошевелиться. Боюсь повернуться и убедиться, что мне не кажется. Я не сошла с ума, и это не звуковые галлюцинации, нет. Это точно голос Нейта. Самый любимый и прекрасный голос во всем мире. И я снова слышу его. «Миссис Фостер, такое чувство, что вы увидели привидение». Хриплый, и совсем слабый голос проникает в сознание, и я начинаю трястись. Хватаюсь руками за подоконник, чтобы не упасть, и не верю. Разряд тока поразил позвоночник. Я не могу двигаться. Стою, как вкопанная, еще пару секунд, а потом резко поворачиваюсь на звук любимого голоса. На меня смотрят пара глаз. Прекрасных голубых полуоткрытых глаз. И они по-прежнему горят. О, Господи! Сжимаю ладонями рот и бросаюсь к кушетке. Ты обещала больше не плакать. На уставшем лице Нейта образовывается слабая улыбка. «Я знала, что ты слышишь меня, Нейт. Я знала!» Обхватываю ладонями его лицо. «Да, я обещала, но не могу не плакать. Сейчас слезы не унять». «Я слышал тебя». Каждый раз мысленно отвечал. И каждый раз я чувствовала, что не одна. Склоняюсь над его лицом, едва касаюсь желанных губ. Они еще холодные, но дыхание такое жаркое, что жжет кожу. Скучала по мне, красавица? Его слабая рука находит мою ладонь. Улыбаюсь, проглатывая слезы. Каждую минуту молила, чтобы ты вернулся и снова спас меня. Нет, шепчет мне в губы. В этот раз ты спасла меня, Тея. Его ладонь уже теплая и сжимает мои пальцы. И всегда спасала.